175. Полнота созвучия согласованности с Владыкой является основой приуспеяния вашего. Если хотите приуспевать, будьте созвучны Владыке. Ни ей, ни ему, ни им, ни другим, ни тем и не этим, но свету Владыки. Ведь все качества духа, столь необходимые для сотрудничества, выражаются одним словом созвучие. Человек, полнозвучащий великому сердцу, в момент созвучия вмещает все качества пламени. Заботы лишь о том, чтобы вмещение это было по мере сил постоянным. Постоянство созвучия, так назовём способность предстоянии непрерываемого Отсутствие качества постоянства страдают многие, даже подошедшие к учению свет. Без этого качества не дойти до владыки. Много нечеловеческого упорства надоявить, когда цель слияния с владыкой. Те нагромождения и наросты, которые накапливались в течение веков, не сразу поддадутся устранению. Трудцы дивы как бы неизбежно сопровождают самые искренние усилия духа, но нужно идти, но вперёд, не слишком отягощая их и не придавая им слишком большого значения. Не задержет ничто, если близок владыка.